Глава одиннадцатая. Паранормальные явления. В дверь позвонили, когда я собиралась выходить, и уже одетая стояла в прихожей. Заглянув в дверной глазок, я увидел двоих мужчин. Долговязую фигуру одного из них узнала сразу. — Здравствуйте, Игорь Ефремович, — сказала я, открыв дверь. — Здравствуй, Дина. — доктор Киржач шагнул в прихожую. — Прости, не смог быть на похоронах. Дежурство, очень сложные роды. — Да, я понимаю. — Как ты? «Ничего, спасибо. Держись, девочка, все перемирится». киржач мягко потрепал меня по плечу. «Хороший человек, доктор. В детстве, помню, отчитывал меня за то, что ныряю с обрыва в княжку. Ведь тут на дне черт знает что может быть. раскроешь себе голову, я тебе ее зашивать не стану. Он лечил мои бесконечные ангины. Мою лелечку доктор знал всю жизнь и дружил и с ней, и с мамой. Если есть в суды же человек, которому я могла бы довериться, так, пожалуй, только ему». — Ну, ведь он доктор, человек науки, прагматик. Рассказать ему о стрегоях о том, что Лёлечка мне звонила уже после своей смерти, как это получается из моих выводов. А если верить тому её письму к брату, которое я нашла, она вовсе и не хотела, чтобы я приезжала. Наоборот, всё делала для того, чтобы я больше никогда не появлялась в суды же. Так что мне, обсудить с доктором паранормальные явления? Ну, выпишет он мне успокоительный, с а дальше что? «Если буду продолжать в том же духе?» Размышляя, я не отводила взгляда от Киржача. Он расценил это по-своему. «Извини, конечно, что счел возможным, но вот гости тебе привел», — сказал Киржач. «Мой старинный приятель. Ты ведь знаешь, что я охотник. Есть у меня такая страстишка. Вот мы вместе охотимся. Познакомься, Генрих Францевич». «Маркевич, Маркевич, Генрих Францевич», — сказал незнакомец. Я протянул руку, и мужчина осторожно пожал ее. Его ладонь была сухая, холодная, пальцы мелко подрагивали. Лысая голова Маркевича казалась обтянута не своей кожей. На щеках, на лбу, на висках все лишнее съежилось, собралось в мелкие морщины и складочки. Издали все это напоминало дынную корку. — Позвольте, прежде всего, выразить вам свои соболезнования, Дина Сергеевна. Умные карие глаза Маркевича смотрели печально. При первом взгляде я почему-то решила, что этот человек иностранец. — Хотя, что именно специфически иностранного было в нем, я, наверное, не смогла бы объяснить. Так, ощущение Мне жаль, что приходится в таких обстоятельствах. Я слушала его и не могла понять, говорит ли он с акцентом, или это легкий свойственный ему дефект речи. По-русски он говорил правильно, но все же слух улавливал какую-то странность в том, как он произносил слова. «Да, да», — кивнула я, давая понять, что предисловие лучше пропустить. Ведь не ради сочувствия он пришел сюда. «Вы что-то хотели?» — У меня к вам предложение. Понимаю, что сейчас не самое подходящее время, и если бы была другая возможность, поверьте, я был бы рад соблюсти... — Пожалуйста, говорите прямо, — не выдержал я. — Надеюсь, вы не замуж меня позвать решили? Киржач хохотнул, но тут же заткнулся. А Маркевич, похоже, шутки не понял, вытаращился на меня и запинаясь сказал... э Э-э-э, не совсем так. Точнее, совсем не так. Простите, суть в ином. Я намерен купить у вас дом. Этот дом. Вы наследница. Почему-то я растерялась. Не знаю, чего я ждала, но мысль о продаже нашего с Лелечкой дома не приходила мне в голову. В конце концов, я ведь еще и не хозяйка здесь. Насколько я слышал, для вступления в наследство требуется не меньше полугода. Я оглянулась на доктора. Тот пожал плечами. Да, но в принципе, если договориться. У меня фирма, очень хорошие юристы. Есть возможность осуществить все гораздо быстрее, сказал Маркевич. Насколько я понимаю, вы ведь все равно не собираетесь здесь жить». «А вы собираетесь?» Маркевич заморгал, подняв брови. «Я? Да, иногда». «Ему хотелось что-то вроде охотничьего домика», — пояснил доктор. «Да, когда приезжаю сюда». «Что, так часто приезжаете?» «Вообще, я здесь впервые, но мне полюбились эти места». «Вам было бы гораздо проще купить что-то другое, другой дом». «Нет, мне хотелось бы именно ваш. Почему?» — Он мне нравится, — заявил Маркевич жестким тоном дельца. Сказал, как отрезал. Но в маленьких карих глазах промелькнула искорка смятения, даже паники. Это выглядело странно и нелепо, но мне почему-то стало жалко его. — Простите, Генрих Францевич. — Генрих Францевич, я пока не готов, мне надо подумать. — Прошу, подумайте, на всякий случай, вот мои контакты. Он вынул из бумажника визитку, протянул мне, вежливо кивнул и вышел. Киржач взглянул на меня. «Почему бы тебе и вправду не продать дом, Дина?» Он снял шапку и почесал затылок. «На кой оно тебе сдалось, наше захолустье?» «Да и дом. Рухлядь, сама знаешь. Маркевич мужик не бедный, он хоть деньги нормальные заплатит. А кто еще его купит тут? Подумай». «Я подумаю». «Нет, Дин, серьезно, деньги всегда нужны. Старый дом, если его не чинить, без присмотра-то развалится, а на ремонт серьезные вложения нужны. Я так считаю, это твоя большая удача, что Маркевичу загорелось именно твой дом купить». он еще не мой будет твой какая разница а кстати почему загорелась почему именно мой откуда же мне знать да и неважно это по моему важно что деньги хорошие заплатит человек хорошо я подумаю да нет серьезно дин я серьезно подумаю доктор грустно взглянул на меня ну честно обещаю сказала я ладно будь здоров сказал киржач извини еще раз я хотел как лучше он надел шапку и вышел — Спасибо, Игорь Филиппович, до свидания, — крикнул я ему вслед. Но когда он ушел, расстроилась и рассердилась. Зачем он привел ко мне этого типа? Конечно, он верил, что делает как лучше, но ведь мне теперь придется голову ломать. Она у меня и так кругом идет от обилия непонятной информации. Ох и влипла ты, Дина Сергеевна, как муха в паутине запуталась в этой суды же. и никаких просветов впереди, напротив, чем дальше, тем гуще тьма. Я взглянул на визитку, оставленную приятелем Киржача. Она выглядела дорого. Серебристая дизайнерская бумага, шелкография. Имя владельца написано по-русски. Генрих Францевич Маркевич. Два телефона и skype Больше ничего. С другой стороны надпись «Айтернитос ЛТД». Адрес в Москве и Гамбурге. Вероятно, это и есть его всемогущая фирма со всемогущими юристами. да А может, прав Киржач? Взять да разрубить махом все узлы? Продать дом Маркевичу, архив, сгрузить энтузиасту местечковой истории Тунганову, навсегда выбить из своей жизни вековую пыль — это скопище нелепых секретов и грязных тайн. Все тайны грязные, в этом можно не сомневаться. И скрыться, покинуть судыш, пока скелеты не полезли из всех здешних шкафов. Права была Вика, действительно не судыш, а сужить какая-то. Но я прекрасно знал, что никуда не уеду, не отступлю. Теперь уж, сколько бы ни было в этом деле скелетов и трупов, пусть предстанут передо мной все, а там посмотрим, что с ними делать. Но притворяться, что их нет, я не стану, это было бы предательством. Я должна понять, что произошло, я должна во всем разобраться. Вопросов у меня накопилось множество, но чтобы ответить хоть на один, придется собрать побольше информации. «Начну с Тунганова», — решил я. «Редактор Судожского Вестника давно меня ждет, а вдруг все дело в драгоценном кладе?» Возможно, мои таинственные предки зарыли где-то тут семейные сокровища, ценные артефакты или банальное золото в дубовых крепких сундуках. И вот теперь за этим-то кладом и гоняются все. Неожиданная мысль, но почему бы нет? Подбадривая себя таким образом, я отправилась навстречу в редакцию. Дэн. Поезд тронулся. Купе оставалось пустым. Отлично. Целое купе для комфортабельного путешествия в одиночестве. Дэн не успел как следует нарадоваться этой мысли, как дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник рыжий бородатый дитина необъятных размеров, обвешанный со всех сторон сумками, кофрами, чехлами с оборудованием. Он походил на викинга, вернувшегося из грабительского набега на магазин электроники. — Аюшки, — застенчиво сказал викинг, — меня зовут Петя, Роснов. Наши места 23, 24, 25. Это ведь тут, я не ошибаюсь? «Не ошибаетесь», — весело подтвердил Дэн. «А в каком смысле наши? Вас много?» «Трое», — сказал викинг Петя. «Если Ритка не нажрется, опять и не притащит с собой каких-нибудь сексуально озабоченных хмырей. Тогда уж не знаю». Он вошел в купе и принялся распределять принесенное барахло по полкам, крючочкам и шкафчикам. Деловито, как белочка, запасающая на зиму. Закончив хлопоты, он повернулся к Дэну и протянул могучую лапу. «Так что, будем знакомы. Вы докуда едете?» «Будем, Денис, до суды же». «Да ну!» — обрадовался викинг. «Правда?» — «Сто пудов!» — подтвердил Дэн. «Здорово! А что у вас там в этой суды же? Родина, старушка-мама, друзья детства имеются?» «Нет, у меня там невеста сбежала, вот хочу ее вернуть». «Хм, от меня жена сбежала». «И что, тоже возвращать едете?» «А, не, пусть бегает, это давно было. Послушайте, Денис, в этой вот суды же, как там вообще в целом?» Да это там ни разу не был. Невеста оттуда. А, невеста. Она, значит, оттуда. И потом, значит, опять туда? Ага. А что вас, собственно, интересует? Полюбопытствовал Дэн. Викинг Петя заметно погрустнел. Меня там, собственно, ничего не интересует. Но вот Андрюх Спиридонов получил письмо. Андрюха — это наш режиссер. передач по ТВ-6. Неочевидная, но вероятная. Про паранормальные явления. Смотрели? Ни разу как-то не попадался. И еще бы. Нас в прайм-тайм не показывают. По ночам в основном. И всего раз в неделю. Ну, Андрюха говорит, и то хорошо. Если отснимем реальный бомбический материал, может, и в новостях по первому пойдем. Главное — нарыть что-то стоящее. И? Вот, суду же вроде как и нарыли. Да ну, — удивился Денис. А что именно нарыли-то? Викинг огорченно вздохнул. Вот это ты непонятно. Письмо пришло от какого-то мужика. А из администрации, сколько наши редакторы не названивали, никто ничего толком ответить не захотел. факт подтверждают, а интерпретировать — Боятся, по крайней мере, по телефону. Ответственности не хотят. А что за факты? Осторожно поинтересовался Денис. Обитают, будто бы в тамошнем заповеднике какие-то зверюшки. Не зверюшки, сущности какие-то. Письме их сиротками называли. Вроде злыдние нечисти из русских сказок. Знаете такое? Вот якобы там они обитают, и какой-то мужик их даже чуть ли не разводит у себя вместо кроликов. А они на людей нападают, на зверьё. Кровь пьют, насмерть загрызают. «И Андрюха ваш в это верит?» — с сомнением спросил Денис. Викинг усмехнулся. «Андрюха во всё верит, что поможет ему рейтинг передач поднять. Но это Кукис, зараза!» «Кукис? Это кто? Тоже нечисть?» Викинг уставился на Дениса, выпучив глаза. «Это ты так пошутил, что ли? Или правда не знаешь, что такая Ритка Кукис?» «А, так Кукис — это Ритка?» «Конечно, Ритка. Ритка Кукис. Зараза и гнида. Звезда, чтобы её...» ее... «Капризная, как сто чертей. Пьет, как лошадь. И курит задница. Лицо нашей передачи...» Задетая тема больно ранила викинга. Он мрачнел прямо на глазах. У нее со Спиридоновым был роман, потом он за измену ее выгнал, а теперь наши продюсеры ее нам навязали. Дескать, популярная фигура не помешает. Красивая беззащитная девушка в кадре лучше смотрится, чем очкарик Спиридонов. Вызывает чувства. Вот она теперь вызывает чувства. Треплет нервы Спиридонову. зло Из мести. Зашибает чуть не каждый день, она на на нее мужики, как мухина это самое. Спиридонов и бесится, по стенкам бегает. — Весело у вас, — качая головой, посочувствовал Денис. — Не то слово, — мрачно подтвердил викинг Петя. — Не поверишь, так я от них устал от обоих, сам готов кого угодно загрызть. Ритка в вагоне-ресторане уже наверняка поддать успела, а Спиридонов от нее мужиков отгонять будет. Сейчас сам все увидишь. И действительно, как в воду глядел. Спустя пару минут в коридоре вагона послышали шум, грохот и вопли, заглушавшие стук колес. Вопили трое, двое мужчин и девушка. «Маргу, уймись! Если ты не прекратишь, я вызову милицию!» «Ритоля бросит этого очкаства!» «Спиридонов, отстань, у меня все нормально!» «Пол-литра водки за полчаса, это разве нормально?» «Это пара нормально Отстань, Спиридонов, иди в жопу!» «Мужик, ну че ты? Дам сказал ясно, желание дамы закон «Отпустите меня, я вам морду набью! Проводник, вызовите милицию!» И вот так каждый раз вздохнул Петя Краснов. «Сколько они из меня крови попили своими скандалами, уму непостижимо! Ну, придется идти!» «Да, неочевидно, но вероятно», — поддакнул Денис. «Помочь?» «Да не, мы привычные, справлюсь», — сказал Викинг. «Душа покоя просит, а тут... Эх!» Он вышел из купе. И спустя пару минут вернулся, Нагруженный еще тяжелее, чем в первый раз, на его плече болталась стройная невысокая девушка с густой каштановой гривой волос, рыгающей перегаром Ритка Кукис, а на правом локте встрепанный очкарик с шишкой на лбу и ободранный в кровь скулой режиссер Андрей Спиридонов. «Оставь меня в покое!» — шепел очкарик. «Я спать хочу!» — стонала девушка. выложить ложитесь, ложитесь" сказал викинг пети Денису. «Они уже больше не встанут сегодня, угомонились, не побеспокоят». Он грустно разложил своих паранормальных товарищей по местам, укрыл обоих одеялами и сел в уголочке внизу, чтобы, подперевшись кулачком, караулить их некрепкий сон, глядя в окно на пробегающие мимо деревенские домики и черные елки. Как ни странно, викинг оказался прав. Очень скоро в купе воцарилась тишина. Денис лег заснул без сновидений. День позади был полон впечатлений и тревог. День впереди предстоял еще более непростой. Требовалось набраться сил.